Лиффорд, займок «Братство талисмана» Замок был первым неповрежденным зданием, увиденным ими за два дня путешествия по району, который был опустошен с ужасающей и невероятной тщательностью. За эти два дня они видели волков, следивших за ними с вершин холмов, лис с волочившимися хвостами, конюков, сидевших на мертвых деревьях или на почерневших балках сожженных ферм и поглядывавших на них со спекулятивным интересом. Они не встретили ни души, только в чаще заметили человеческие скелеты. Погода была хорошей до середины второго дня, А затем осеннее небо стало затягиваться тучами и подул холодный северный ветер. Временами он хлестал их по спинам ледяным дождем, порой со снегом. Вечером, поднявшись на низкий гребень, Дункан Стендиш увидел замок особенно грубой формы, укрепленный палисадом и узким рвом. За палисадом, против подъемного моста, Находился двор, куда загонялись лошади, рогатый скот, овцы и свиньи. Во дворе были люди, из труб шел дым. Множество мелких строений, частью носивших следы пожара, располагались снаружи палисада. В целом место выглядело бедным и неряшливым. Дэниел, крупный боевой конь, который ходил за Дунканом как собака, Встал позади хозяина. Стуча копытами, подошла маленькая серая ослица «Бьюти», нагруженная вьюками. Дэниел наклонил голову и подтолкнул хозяина в спину. «Все в порядке, Дэниел», — сказал ему Дункан. «Мы нашли убежище на ночь». Конрад поднялся по склону и встал рядом с Дунканом. Это был массивный человек, почти семи футов ростом. Даже для своего роста он выглядел тяжелым. С плеч его и до колен свисала одежда из овечьих шкур. В правой руке он держал тяжелую дубину из дубовой ветви. Он молча смотрел на замок. — Что будем делать? — спросил Дункан. — Они видели нас, — ответил Конрад. Над полисадом высовывались головы. Твои глаза острее моих. Ты уверен? Уверен, милорд. Перестань называть меня лордом Я не лорд. Лорд — мой отец. Я считаю вас таковым. Когда ваш отец умрет, вы станете лордом. Разрушителей нет? Нет, только люди. Не похоже чтобы разрушители прошли мимо такого места. Может, хозяева отбились? Или разрушители спешили? Вряд ли. Судя по тому, что мы видели, они не проходят мимо. Даже хижину и туз сжигают. «Сюда идет тайник», — сказал Конрад. «Сейчас он на них посмотрит». По склону взбежал громадный мастиф, и остановился возле Конрада. Конрад погладил по голове собаку, и та замахала хвостом. Дункан снова отметил сходство между человеком и собакой. Тайни был великолепным животным. Он почти достигал талии Конрада. На нем был широкий ошейник с металлическими бляхами. Поглядев на замок, пес насторожил уши и слабо зарычал. — Ему это не нравится, — сказал Конрад. — Но это единственный кров, который мы встретили, — возразил Дункан. — Ночь сырая и холодная. — Тут, наверное, есть клопы. И вши тоже. Ослик прижался к Дэниелу, чтобы укрыться от ветра. Дункан поправил перевязь меча. «Мне это нравится не больше, чем тебе или Тайне, но уж очень плохая ночь». «Будем держаться вместе», — предложил Конрад. «Не дадим им разделить нас». «Правильно», — согласился Дункан. «В случае чего уйдем». Они стали спускаться с холма. Дункан бессознательно сунул руку под плащ пощупать мешочек на поясе. Там лежала рукопись. Когда его пальцы коснулись мешочка, он услышал шелест пергамента и рассердился на себя за этот порыв. В течение этих двух дней он то и дело производил эту дурацкую операцию, проверяя, на месте ли манускрипт. Точь в точь деревенский парень, собравшийся на ярмарку и все время щупающий карман, не потерялся ли его драгоценный Пенни? Коснувшись пергамента, Дункан как бы вновь услышал голос его преосвященства. «В этих нескольких страницах, возможно, покоится будущая надежда человечества». Хотя, если подумать, его преосвященство Бог и преувеличивать, и не все его утверждения следовало принимать всерьез. Но в данном случае Дункан считал, что старый и важный архиепископ вполне мог быть прав, хотя в точности они узнают об этом только в Оксфорде.